147. Из радуги нельзя изъять ни одного оттенка. Также из учения жизни нельзя отнять ни одного звена. у явление радуги дает полную призму, но полное учение жизни также напутствует на всех путях. Путник одинаково заботится о плаще, и о головном уборе, и об обуви, Никто не скажет, что он предпочтет головной убор обуви или наоборот, потому когда кто-то предпочитает одну часть учения, он поступает подобно путнику, забывшему обувь. Пусть некоторые принадлежности не представляются нужными в данный час, но завтра именно они могут облегчить путь. Можно находить людей, которым самое простое слово кажется лучшим ключом. Невозможно представить разнообразие людских сознаний. Пусть лучше знающие поскучают, нежели навсегда будет кто-то оттолкнут. Новые подступы к совершенствованию нежданны, и новые сотрудники не узнаются легко.